Глава двадцать ладно но ты тоже присоединяйся усмехнулся я снова раздвоился смещаясь влево а двойника посылая направо на перерез монстру. не такой уж он и большой максимум со слона ну или с двух выстрелил на ходу из арбалета Франка, попал в толстую щеку испещренную настолько крупными язвами что в них баскетбольный мяч можно было спрятать туда же метнул и пирамидку добавив бросок ускорения рывка «Баскетболисты из меня не выйдет, но для бейсбола бросок отменный получился. Вот только медведь, видимо, в том же клубе тренировался. Резко и хлёстко он взмахнул лапой, а когтем, словно бейсбольный битой, отбросил мою гранату далеко в сторону. Где и раздался взрыв». Двойник к этому времени оказался рядом с монстром. «Лихо! Мне бы так!» Взлетел вверх по камням и, распластавшись в полете, накинулся на плечо великана. У меня разом просела энергия, но зато клинок двойника, обретя плотность, воткнулся в бугристую массу и вместе с двойником поехал вниз, разрезая кожу монстра. Вот только урона с нос! Скорее, обидно, а не больно. Тварь взбесилась, дернула головой, пытаясь зубами выгрызть назойливую блоху со своего загривка, но только сама себя цапнула, прокусив иллюзорного ориджа. Отчего взбесилась еще больше и шарахнулась в сторону. В мою сторону! Оказалось, что я умею скакать по камням ничуть не хуже двойника. Я пулей взлетел на высокий камень, на ходу успев еще несколько раз выстрелить из скаутгана и оставить на своем месте взведенную пирамидку. Пули должного эффекта не произвели, только сочно чавкнули, пробив шкуру и застряв где-то между буграми. Зато пирамидка взорвалась прямо под лапой монстра, и во все стороны брызнула темно-коричневая жидкость. Со свистом и грохотом в один из камней воткнулся оторванный черный коготь. Монстр взревел еще на несколько тонов выше, разинул пасть и замотал башкой, забрызгав все вокруг слюной, а затем неожиданно резко рубанул здоровой лапой по скальному выступу, на котором я стоял. Опора подломилась. Монстр слегка завалился, поэтому удар не достал до моих ног буквально полметра. Но сила удара была такой, что раскололась сама глыба. Пол под моими ногами вздрогнул и с грохотом рухнул вниз, утянув меня с собой. Пыль, камни снизу и сверху, запах не из лужи крови под ногами. Меня затянула куча породы, а ближайшим ориентиром во всем этом хаосе стала только морда монстра, закрывшая солнечный свет надо мной. На мой визор капнула тягучая, тяжелая слюна, а совсем рядом с плечом проскрипел огромный черный коготь. И на грани шестого чувства, за тьмой, за черной тушей нависшего монстра, кометой промелькнул сгусток энергии. Химера. Она выскочила из пыльного облака и на разгоне, прыгнув откуда-то сверху, вцепилась зубами в загривок монстра. Я поддержал атаку, метнул рой в глаза монстра и активировал энергетический удар, прицелившись в локоть здоровой лапы. Что-то отчетливо хрустнуло, и передние лапы монстра подкосились. Он зарычал, затряс мордой, пытаясь скинуть химеру, но она держалась, видимо, решив, что она бультерьер. Еще и давила, пытаясь свалить раненого монстра. Откатившись в сторону, я снова открыл огонь из каутгана. Посылая одну полю за другой, упорно пытаясь поймать на мушку единственный целый глаз. Расколол бровь, сломал пару зубов, но потом все-таки достиг своей цели. Сразу несколько выстрелов попали в мутный зрачок и прошли дальше, устроив рикошетный ад в черепной коробке. Монстр сразу же затих и рухнул на землю, подняв облако ледяной пыли. А когда она рассеялась, на спине мертвого монстра показалась химера. Прямо король лев из мультика, когда он на краю скалы стоит. Морда такая довольная, будто это она сейчас энергию с опытом получает. Хотя почему будто? Наверняка тоже получает. Как минимум десять процентов того, что полагалось мне, было перехвачено. Вот тебе и быть в ответе за тех, кого мы приручили, да? Эмира только мяукнула в ответ на мои мысли. Что же, боевое крещение мы с ней прошли. Контакт, можно сказать, налажен. Снег перестал валить из черных туч, и в небе появился просвет. Начинало смеркаться. Выглянувшее ненадолго солнце окрасило горизонт красно-оранжевыми закатными лучами, которые тут же упали на снежные верхушки гор, придав им теплый оттенок. Искорка построила маршрут до вдоводела. Химера, кажется, не понимала, зачем я пользуюсь какими-то картами, да еще и ее заставляю следовать запланированному маршруту. Она явно считала себя лучшим проводником на свете. Не знаю, насколько она поняла мои объяснения. Зверь просто продолжил идти рядом, оглядываясь по сторонам и принюхиваясь. После разделки ее обидчика Химера точно насытилась, но охотничий инстинкт делал свое дело». К мотоциклу мы добрались, когда уже практически полностью стемнело. Я снял с него маскировку и сел за руль. Со стороны монстра чувствовалось нетерпение. Могла бы говорить или работал бы ретранслятор мыслей, то, наверное, Химера предложила бы мне погоняться. Извини, подруга, но нет. Там, где ты пробежишь и пролезешь, вдоводел точно не пролезет, так что соревнования будут нечестными. Как только выйдем на равнинную часть, так сразу. На экране появилось сообщение от Елизаветы о том, что люди Абрамова подъезжают. «Через 30 минут будут на точке. Лови частоту». «Принял. Что по гонорару?» «Перевод будет, как только Северкрафт подтвердит получение. Готовы накинуть еще 10%, если проводишь их и подстрахуешь». «Нет, спасибо. Я и так уже из графика выбиваюсь». Я закрыл чат и прикинул, что буду возле заброшенной базы даже немного раньше, чем они. Засады я не ждал. По крайней мере, сигналы от арахнидов проходили без задержки, показывая, что все в порядке. Завел мотоцикл и открыл газ. Химера к байку отнеслась с настороженным недоверием. А когда я завел мотор, она вздрогнула и отпрянула, но быстро сориентировалась, потянула к нему лапу. И снова удивленно отпрыгнула, когда я тронулся. Но потом погналась за нами и держалась рядом, не нарушая данную ей команду только бежала не по дороге, а по камням. Так ей было привычнее. Я дал ей команду свободно перемещаться в радиусе пяти километров, предоставив животному свободу передвигаться в том темпе, в котором ему было комфортно. Да и на встрече с бойцами Абрамова светить я ее не собирался. Увидел, как черное мускулистое тело пробежало вдоль скального выступа и исчезло в пещере. А потом снова появилось на камере заднего вида в моем шлеме. Мускулистые лапы легко перепрыгивали с камня на камень. Разноцветные глаза светились в темноте. Жесткая грива торчала острыми иглами. И вольно залюбовался грацией хищного существа. Интересно, они с щипзиком подружатся? Что-то внутри меня подсказывало, что нет. Вряд ли кто-то будет налаживать контакт со своим завтраком. Я представил лица челабовцев и сюин, когда я решу привести монстра домой. Наверное, решат, что я совсем сумасшедший. Хотя Свин, скорее всего, оценят. Добрался до станции, я быстрее, чем Северкрафт. Припарковал мотоцикл и выкатил излучатели складовки, кладовки. Отправил искорку в небо, сканировать округу. А Химеру отпустил погулять с другой стороны станции, задав ей предельный радиус в 10 километров. Незачем смущать вооруженный до зубов отряд. Крабов на всякий случай припрятал над входом. Что-то у меня уже целый запарк собрался. Надо расселить и отправить арахнидов на 37-ю. Там охрана пригодится. Вышел из гаража и встал у сломанных ворот станции. Вскоре, вдалеке, загорелись огоньки фар. Искорка сообщила о приближении двадцати движущихся объектов, четыре из которых держались в воздухе, разведывательные квадрокоптеры. Круто идут, будто на войну собрались. Я, не спеша, пошел им навстречу. Через несколько минут увидел, как из ледяного пригорка выкатились четыре серьезных мордатых джипа с бронированными башенками на крышах. Наши. В смысле, российский автопром. Эволюция Урала. Уже, наверное, десятое поколение обновленного «Спартака». 20 тонн веса. Вместимость до 8 дроидов. Из башенок на крышах торчали странные спарки. Плазма плюс что-то крупнокалиберное. На четвертом так вообще ракетная установка. Надо мной с ровным свистящим гулом пролетели квадрокоптеры. Дальше, за «Спартаками», ехал хвост из военных джипов попроще, типа обновленных «Тигров», и замыкали процессию те же тяжеловесы в количестве двух штук. «Красиво идут. Если мне когда-нибудь понадобится подмога, я не откажусь, чтобы вот такая кавалерия приехала. И надо бы еще раз уточнить у Роберта, чем его отец занимается». Очень уж явно спецухой запахло, а не простой коммерческой охраной. На подъезде к станции колонна рассыпалась веером и взяла меня в полукруг. До меня доехал только один тигр, все остальные рассредоточились следить за периметром. Пассажирская дверь открылась, и варлок в темно синей практически черной броне легко спрыгнул на снег. Я махнул им рукой. Визор Ориджа загорелся голубым светом. Явно завершал сканирование местности. Он немного помедлил у машины, а затем направился ко мне. Я посмотрел наверх. В небе завис один из дронов, направив на меня объектив камеры. Я помахал и ему, предполагая, что передаю привет отцу Боба. «Алексей Белов?» — спросил Варлок, останавливаясь напротив меня. «Так точно», — ответил я, не задумываясь над формулировкой. Обстановка не располагала. «Спецотряд мирный!» — отчеканил Оридж. «Виктор Самсонов! Руковожу группой! Можно просто Самсон?» Я пожал протянутую руку, оценивая Самсона и его людей, то есть ориджи и клонов, выходящих из машин. «Ага, мирного в них примерно столько же, как и в том монстре, которого мы разобрали вместе с Химерой. Значит, название в честь Антарктической станции. Я оценил подготовку Абрамова-старшего. Новая техника, крутые ориджи». Что-то мне подсказывало, что и дополнительное оружие у них было, и наверняка сверхмощное. В общем, ни один фоггер не проскочит». «Здесь безопасно?» — спросил Самсон, заглядывая мне через плечо. «Готов передать груз?» Я кивнул и, развернувшись спиной к машинам, пошел в гараж. Варлок дал команду своим людям подогнать один из транспортников ближе к въезду, на парковку. «Как обстановка на дороге? Ни с кем не встретились?» — спросил я у Самсона. «Кроме монстров ни с кем. Как будто все под землю провалились», — ответил тот. Я улыбнулся про себя. «Или еще не вылезли?» «По самурая можешь информацию подкинуть?» — спросил Варлок, заходя в гараж вместе со мной. «Что нам ждать, если они сунутся?» Я коротко рассказал ему про свои последние встречи с Фогерами, плюс высказал какие-то предположения, почему вихрь так быстро сдулся. «Они больше приспособлены к этому миру, чем мы». «Используют технологии древних, то есть свои собственные. Точнее, не так. Они знают, как их использовать. Сами собирают их по старым схронам. Фогеру понадобилось примерно секунда, чтобы перенастроить излучатель и сделать его безопасным для своих бойцов». Продолжая рассказывать, я снял с тележки маскировочную сеть и пропустил четыре зашедших за нами дроидов к излучателю. «Ясно. Нас можешь обезопасить?» «Могу попробовать, но только после получения гонорара за доставку». Я пожал плечами. «Точно. Секундочку. Самсон на связи. Подтверждаю получение», — сказал он, обращаясь к кому-то в наушники. Снова всплыло окно чата с Елизаветой. На этот раз с одним коротким «Спасибо». И пришло уведомление о пополнившемся банковском счете. Я подошел к излучателю, скрыл блок управления, а потом повернулся к Самсону. «Перекинь мне свой АДИ, сейчас попробуем». Пришло сразу четыре номера, и Самсон, как бы объясняя, показал на группу из трех защитников, мол, им тоже надо. Я влез в систему излучателя и сопоставил данные, добавив нужные номера в специальный список. Присвистнул, найдя там еще с десяток тех, кого успели прописать фогеры. Скопировал их на всякий случай. Логика формирования номера у них была чем-то похожа на нашу. Только с поправкой, что у нас цифры и латинские буквы, типа как винкот у автомобиля. А у них цифры и символы, и общая длина короче на четверть». Потом все удалил. «Демонстрацию устраивать не будем, но должно сработать», сказал я, закрывая блок управления. «Спасибо», — поблагодарил Самсон и махнул рукой грузчикам, чтобы те выносили агрегат. «Тебе, кстати, привет от босса. Нам бойцы хорошие нужны». «Так что если ищешь команду, то добро пожаловать в Мирный!» Босу тоже привет, а в остальном у меня встречное предложение. Будете искать работу, то добро пожаловать в Челап!» «Добро!» — усмехнулся Варлок и протянул мне руку. Дроиды загрузились, перестроились в боевой порядок и покатили туда, откуда приехали. Я дождался, когда последний огнефар скроется за пригорком и вернулся в гараж. «Сплавил, наконец!» Раздался над духом воодушевленный голос Боба. «Вижу, оплата нашла своих героев!» «Ага», — довольно проговорил я. «Доставай пиво и заливай лапшу. Я скоро». «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. Не отключайтесь. I'll be после рекламной паузы». По автодому разнесся запах лапши. Когда я вылез из кресла, Боб увлеченно суетился на кухне, доливая кипяток в третий стаканчик. Два других стояли уже закрытые крышками. Увидев меня, друг быстро заправил лапшу и достал из холодильника две банки пива. Я взял протянутую мне и с удовольствием сделал глоток холодного напитка. «Ну как?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался Роберт. «Как будто сам не знаешь. Крутые ребята, конечно. Тачки, ориджи, оружие». «Чем, говоришь, у тебя отец занимается?» «Чем только не занимается!» Вздохнул Боб. «Но меня, как ты понимаешь, не во все посвящает. Звали работать к себе!» Боб приподнял крышку одного из стаканчиков и заглянул внутрь, чтобы проверить готовность блюда. «Ага. А ты?» «А я их позвал к нам!» Усмехнулся я. Взял стаканчик с лапшой и начал катать его между ладоней, дожидаясь, когда остынет. "Хе, смешно!» Хмыкнул Боб. Кто там был? Самсон, знаешь его? Ага, Боб задумался. Правая рука отца. Этот уже не упустит, так что в третий раз мы его не продадим. Обедно! Схема-то огонь была. Сплюнь, комбинатор схематозный. Роберт хотел что-то возразить, но тут на пороге кухни появилась Себби. Ее короткие волосы растрепались, щеки горели. Она вылезла из скафандра и осталась в джинсах и в красной ковбойке. Женщина подошла к холодильнику и достала оттуда еще одну банку пива. «Что обсуждаем?» — спросила Эбби, облокотившись на кухонную панель. «Мы, наконец, избавились от излучателя!» — радостно сообщил ей Боб. «И заработали денег!» «О, это хорошие новости!» — подхватила Эбби. «Зарплату поднимут?» «Обязательно!» — кивнул я. «Но попозже!» «Сейчас только разовая премия будет». «Тоже неплохо». Эбби сделала большой глоток пива, будто ее жажда замучила. «Задолбалась, но мне тоже есть чем вас порадовать. Станция готова». Мы с Бобом застыли на месте и уставились на Эбби. Хоть мы все ждали этого объявления, прозвучало оно как-то неожиданно. Казалось, что стройка на 37-й будет длиться месяцами. Доставка материалов, ремонт. Ползание в таймыре, установка каркасов, герметизация стен. А тут раз — и готово». «Ну что замолчали? Теперь у каждого будет своя комната, и я, наконец, перестану слышать, как ты храпишь». Продолжила Эбби и слегка толкнула Боба в плечо. «Даже самые дорогие беруши из какого-то там редкого мха или губки не спасают». «Ты точно все проверила?» Поинтересовался Роберт, стараясь перевести тему разговора. «Герметичность полная?» Нет. «Испытаем на тебе», — усмехнулась Себи и взяла один из стаканчиков с лапшой. «Когда новоселье?» — спросил я, обращаясь к своей команде. «Запустила агрегаты. Им нужно сутки поработать, чтобы во всех помещениях станции установилась одинаковая температура. Так что завтра вечером будем тестировать. Ну а новоселье, сами смотрите, я не по этой части». «Завтра и устроим новоселье!» — радостно подхватил мою идею Боб. «У меня на этот случай припасена бутылка самого лучшего шампанского, которую удалось раздобыть в Вавилоне!» «Ф, шипучка оскорбляет мои старания!» — фыркнула Эбби. «Еще и на ужин, небось, будет ваша эта лапша, только самая лучшая! годности то не истечет!» «Обижаешь! Я тебя завтра удивлю!» — возразил Боб, и, пританцовывая с банкой пива в руке, пошел в нашу маленькую гостиную. Я допил пиво и присоединился к Бобу. Надо было посчитать деньги. В плюсе — пришедшие от энигмы суммы, доля, полученная от Снежанны, и старые запасы. В минусе — автодом, траты на обустройство станции, еда, вода и прочие закупки и зарплата коллектива. Причем с запасом на пару месяцев вперед. Итого у нас остался 1 миллион 800 тысяч, которые мы могли бы заплатить за кредит. Ну что же, почти половина суммы. Правда, Роберт уже прислал новую смету. Теперь нам следовало закупить внутреннее оснащение станции, мебель, техника. По одному все вроде бы недорого. Но вместе, да еще и с чертовски дорогой доставкой, выходило опять прилично. Взял в руки свою тач-панель и завалился на кровать. «Теперь просчитать путь к Монолиту, чтобы уж точно расплатиться и нормально обустроиться». Чтобы дойти до нужного района, мне предстояло пересечь три сектора. В одном из них добывали айслит — нефть, ну, во времени. Гореть не горит, но и не замерзает. Я кликнул на картинку, даже установка чем-то была похожа на старые нефтяные скважины, которые использовали для добычи в моем старом мире. Палка с клювом над скважиной. До этого сектора я должен был добраться достаточно быстро. Нужно только пересечь равнину и горную гряду. Займет пару дней. Дальше меня ждал заброшенный сектор с повышенным фоном энергии. Его пытались освоить лет 30 назад, но не потянули. А планировалось целые поля ветряков для сбора энергии. Похоже, монстры делиться поляной не захотели. Потом серая зона. Там не было ни номера сектора, ни какой-либо информации. Ничего. Именно в этой зоне, по расчетам Лейна, и должен был находиться монолит.